Глава 32. Матюш Арду. Матюш осмотрелся и прошел к армариуму с частыми полками. Они полукругом закрывали большую часть стены. Книг и свитков здесь было очень много. Арду впервые видел такое количество сочинений в одном месте и был удивлен. Он никак не ожидал найти богатую библиотеку так далеко на севере. Некоторое время он ходил вдоль этого собрания мудрости, брал с полки то один, то другой фолиант. Старик все это время молчал. Вещицы были удивительные, редкие. Некоторые издания с прекрасными иллюстрациями. В прежнее время мать уж от такого сокровища пришел бы в восторг. Но сейчас он только рассеянно перелистывал страницы. В душе его беспокойной куницы, которая никак не могла удобно улечься на ночлег, шевелилась тревога. Мысли его были очень далеко от библиотечных полок. Отец, несмотря на осторожное увещевания Матиуша, принял решение. И решение это было упредить новых людей. Вчера он во главе большой армии направился к Пархиму. Оказывается, Стевариус Сонитор уже давно разослал птиц по своим войскам, разбросанным по вечьим холмам. Командирам был дан приказ прервать все действия и спешно собраться в кулак возле Капертаума. Матюша, король благодатного края, оставил захваченные твердыни с небольшим караулом. Крепость Капертаума стояла на высоком берегу Эльды, была по-настоящему неприступной для прямого штурма, но при этом весьма небольшой. Если бы вдруг вассалы фюргартов решились на что-нибудь, немногочисленный гарнизон Арду смог бы успешно обороняться, пока не вернутся основные силы. Поскольку никто не пытался отбить захваченную твердыню, основным занятием лорда Хеспинского и его воинов была охрана пленников, Их было немного. Благодаря предательству оруженосца Фюргарта, рода Трентона, захват крепости произошел почти молниеносно, и большинство защитников были убиты. — У вас здесь хорошая библиотека, — сказал мать уж, отходя от полок с пухлым томиком в руках. Его собеседник наклонил голову в согласии. — Это был долговязый чудак с орлиным носом, с седыми вихрами, фюргартовский мейстер Верн, библиотекарь и врачеватель. В отличие от остальных пленников, которые содержались в подвале донжона, старика не тронули. Когда дюжий воин привел Верно к Стивариусу для решения его судьбы, мейстер как-то очень простосердечно и искренне предложил оставить его пока при книгах, а в залог того, что он не сбежит, предложил свое честное слово. Отец посмотрел на него с усмешкой, но почему-то согласился. — Вот этот манускрипт я бы с удовольствием позаимствовал у вас на несколько лун. Интересная вещица. Фарда уселся на лавочку за узкий стол и понял, что это должно быть ученическая парта. Действительно, на соседней стене у окна висела крашенная доска, исчерченная угольком. — Я не вправе распоряжаться этими книгами и не вправе вам противиться, — сказал мистер. Вы захватили крепость, саму твердыню Копертаума. И теперь весь город и все, что в нем находится, — ваша военная добыча. Даже я. Но ее прежние хозяева избежали этой участи. Мне хотелось бы, чтобы вы не чувствовали себя пленником. Вы книгачей и ученый человек. Люди вашего труда стоят обычно в стороне от межеусобиц. Нельзя пленить книжника и думать, что теперь тебе принадлежит и то, чем наполнена его голова. А я не буду скрывать от вас, что мне очень хотелось бы, чтобы вы приоткрыли передо мной некоторые свои познания. Мне говорили, что вы страстный исследователь старины и не так давно вернулись из похода в подземный мир, Легендарный город Надгар. К сожалению, не все фюргарты избежали плена единорогов. Барион Фюргард, находится в ваших руках, — напомнил старик. Ах, да. Матюшу было досадно, что мейстер избегал с ним откровенничать и видел в нем только забавляющегося от скуки рыцаря. По своему прежнему опыту он усвоил, что людям такого типа, как этот испытатель, свойственно с радостью делиться тем, что они познали сами. В этом наставники находят особое удовольствие. Он перелеснул несколько страниц фолианта и прижал пальцем страницу, на которой был изображен трон огнебородов. — По правде говоря, мастер Верн, я воспринимаю такие книги больше как забавные небылицы, — сказал доверительным тоном матюш. Очень сомнительно, что народ гномов действительно когда-нибудь населял эти края. Посудите сами. Нас вечно пичкают этими сказками, а между тем никто никогда не встречал ни одного представителя этого племени. беретеи, полурослики, даже лесные гоблины. Этим добром при горячем желании ваши глаза могут насытиться. Да что там, даже враги рода человеческого у рук могут не к добру повстречаться на вашем жизненном пути. Достаточно записаться на службу в стражники закрытых ворот, хотя они отравляют воздух своим мерзким дыханием в другом мире, за драконьим хребтом. А вот гномы, как те же неуловимые эльфы, если они где-то и обитают, то где-то в невообразимо дальних странах. Вы на самом деле так считаете? — поднял кустистые брови старик. — А как же многочисленные манускрипты, исследования врученных мужей, свидетельства, наконец, многочисленные артефакты? — Ну, свидетельства. Вежливо улыбнулся Арду. В душе он праздновал победу. Наконец-то семена упали на благодатную почву, и местер начал закипать. — Скоро йог будет готов. Когда я по приказу отца скитался по дальним высокогорным маркам в гнилых зубах... «Мне не раз попадались люди, которые уверяли, что лично видели единорога», — «сожалением», — сказал Матюш. «Мое удивление и любопытство было так велико, что я не сразу понял, что этими свидетелями двигала любовь не к истине, а к известному металлу». «А вы говорите, гномы». «Да вы знаете, что я сам видел вот этот трон, который изображен на этой странице?» — воскликнул Верн. «Изображен, кстати, скверно. Рисовальщик, видно, чиркал по бумаге с чужих слов». Или вовсе выдумал его из головы? При этом со мной были два спутника, и они могли бы вам засвидетельствовать, когда бы не эта глупая война. И я не только видел, но и сам сидел вот этим самым худым задом на нем. — Я вам завидую, — признался матюш. — Побывать в древнем подземном городе было бы для меня, пожалуй, главным событием в моей жизни. — Ну, вы еще так молоды, — смягчился старик. — Вы еще можете быть свидетелем удивительных событий. «Возьмите, к примеру, великое воссоединение. Кто бы мог представить, что нам выпадет жить в эти времена?» «А вы этого не цените!» Он махнул на Арду, который хотел что-то сказать, как настроптивого шкалера. «Не цените! Вы ведете эту ужасную войну, вместо того, чтобы черпать мудрость из нового источника. Эх! Город новых людей в двух часах хорошей езды!» А я вынужден сидеть здесь в заперти, в библиотечной башне. Я тоже все пропускаю мимо. Такое чудо!» Старик подошел к высокому бюро у грифельной доски и посмотрел на Орду пытливым взглядом. «Будет очень жаль, сударь, если я окажусь наивным простофилией. Но знание такого рода требует, чтобы вся наша раса приобщилась к нему. Это важно для всего восточного предела». Он извлек ключ и открыл круглую крышку над столом секретаря. «Я с вами полностью согласен», — сказал мать, уж подходя ближе. «Это ужасно глупая война, и я предчувствую заранее, что она кончится печально для всех сторон, без исключения». «Что это? Ваши записи из экспедиции?» Мистер достал бумаги и принялся их любовно раскладывать на крышке бюро. В итоге он поведал этому пытливому юноше все, что знал о том, как он спустился в покинутую руктами подземную обитель, о том, что там увидел со своими спутниками, и о том, как в ночь воссоединения вдруг исчезла стена и открылся тайный проход. «Все еще может быть, милорд», — сказал Верн. «Мы не знаем, что нас ждет. Только знаю, что впереди великие изменения, и не время сейчас вести войны между людьми. Пусть даже они живут под разными флагами и носят на одежде разных животных». «Вы сомневаетесь в том, что гномий народ когда-либо обитал здесь? Нужно верить науку. Бывали времена, когда короли людей заключали союз с королями гномов перед лицом общего извечного врага. на нам в таком случае потомкам Урбанта Великого и его славных спутников быть более несговорчивыми и недальновидными. Проход в неведомое будущее открылся. Мир в ближайшее время изменится больше, чем мы можем себе представить. «Больше, чем мы к этому готовы. Я согласен с вами. Произошло несчастье. Но как это остановить?» — спросил Матюш. «Откуда эта вражда? Почему ваш отец так легко верит, что его сына погубил Ярл Дерек? Хотите, я расскажу вам про фюргартов? То, что знаю я. Ведь все они были моими учениками, и я знаю их с малолетства. Я не стану кривить душой против правды». «Узнав их, как я, вы другими глазами увидите происходящее». Верн рассказал ему и о Ярле Дерике, и о его старшем сыне Эльгере, о том, какой прямой и открытый характер у молодого Эрла. Конечно, Эльгер бывает жестковат в общении, часто нетерпелив и даже порой нетерпим, но зато искренен в своих словах. Всегда можно быть уверенным в том, что Эрл говорит то, что думает, а с таким человеком можно иметь дело. Затем перешел к младшему сыну, Бариону Фюргерсту. Здесь мать уж уже слушал внимательнее. фиолетово и рыцарь с холодным лицом произвел на него необычайное впечатление, и он хотел понять, что может скрывать эта его маска. Не всегда же он ее носил. Ведь и он был когда-то ребенком. Краешек настоящего лица Бариона он, кажется, успел увидеть во время их последней встречи на дороге. И мать ушу показалось, что такой человек мог бы стать ему хорошим приятелем. Закрытость Бариона не случайно, говорил мистер негромко. Он наклонил голову, оперся костлевыми локтями на свои колени и как будто рассказывал это себе, а не своему собеседнику. У мальчика всегда была непреодолимая тяга к правильным поступкам. Ременами, доходящие даже до чрезмерной, болезненной щепетильности. Я иногда думаю, что это может быть связано со смертью его матери, леди Стионы, ведь это возможно, потому что он начал меняться именно в те тяжелые дни. И если он вдруг решил, что ее уход как-то связан с каким-нибудь его детским поступком, если он винил себя, и если он из этого вывел для себя правила жизни, а затем сложно человеку, не идущему на компромиссы, быть всеобщим любимцем. Как это все-таки странно, что человек, который верен чистым принципам, Должен выстраивать вокруг себя броню отчуждения от остальных людей. Носитель твердых убеждений всегда становится мишенью. Почему так? Остальные словно пытаются убедить всех и увериться сами, что настоящее рыцарство и их носитель не содержит в себе ничего, кроме вычурной позы, а Барион именно настоящий рыцарь, один из таких, как в этих старых книгах. Мейстер верно указал на полке армариума. Но больше всего с бесконечной теплотой старик рассказывал о младшей дочери Дерека, Селите. Для мать уши было очевидно, что принцесса для мейстера была любимицей. Хотя Арду видел ее только мельком на стене перед штурмом Копертаума, ему отчего-то было нескучно слушать все эти обильные похвалы, которые старики извечно направляют в адрес своих внучек. Мейстер относился к своей ученице именно как восторженный дедушка и хотел, чтобы это чувство разделил с ним и мать уж. — Конечно, обычное устройство нашего общества таково, что девочку прежде всего готовить быть женой и матерью. Высокое положение они занимают редко и случайно. Опять же, если это происходит, то чаще через брак. Науки не для них, ремесло тоже нет, — говорил Верн. — Разве что только допускается увлечение каким-нибудь искусством, для забавы. Если правда то, что я слышал о городе новых людей, возможно, совершенно другое состояние дел. У них девушка может нацеливаться почти на любую для себя роль в жизни. Вы, может быть, предвзято относитесь ко всему женскому роду. Это обычное дело. Но я верю, что усилит и большое будущее. Помяните мое слово. Девочка может мечтать не только о встрече с прекрасным принцем. Вы это допускаете? Она может хотеть вышить свой, ни на что не похожий рисунок на ткани мироздания. У принцессы удивительно пытливый ум, совершенно как у шустрого любознательного мальчишки. Вот, судите сами. Пожалуй, никто не знает все уголки твердыни так, как она. Все каменные ловушки, скрытые переходы. — Куда же она так ловко пропала при штурме? — спросил матюш. Старик оборвал себя на полусловие и, словно очнувшись, посмотрел на собеседника настороженным взглядом. «Я вовсе не пытаюсь сделать вас предателем своей воспитанницы», поспешил заверить его Арду. «Мне это совсем ни к чему. Вы бы даже страшно разочаровали меня, если бы это случилось. Но ведь она еще очень молода, прячется где-то в сыром углу, одинокая, без всякой поддержки. Непростое испытание для юной принцессы. По крайней мере, вы уверены, что она находится в безопасности?» «Вполне», — ответил местер, но в его голосе слышалось беспокойство. «Я должен был спросить. Это даже мой долг», — сказал Матюш, улыбаясь. «Ведь мой отец прочит селит у меня в невесты». Шутка не удалась. Мейстер Верн растерянно уставился на него. На следующий день утром комендант Матюш Ардо поднялся по лестнице в библиотеку. — Я собираюсь сейчас спуститься вниз, — сказал он. — Нужно навестить моего благородного пленника. Думаю, ему приятно будет увидеть кого-нибудь из домочадцев. В руке у него была масляная лампа, и огонек для экономии у нее был пока почти притушен. — Значит, вы возьмете меня с собой к Бариону? — просил мистер Верн. — А я уж решил, что вчера вы просто играли со мной, милорд. Я бы не удивился. Разузнали от простака над Гарри все, что желали и вновь спрятали острые коготки в мягкие лапки. — Я всегда один и тот же, — ответил ему Арду, — несмотря на мою сомнительную внешность и имя. И сегодня я тот же, что был вчера. На улице сегодня была очень странная погода. Утреннее солнце слепо пробивалось через густую перину тумана. Когда Арду и Верн вышли из башни, они словно погрузились в розоватый молочный кисель. Уже в сотни шагов ничего невозможно было разглядеть. Звуки утратили свою силу. Пробиваясь к ним из внешнего мира, они становились глухими и малозначащими. Дым от очагов крепости был не в силах подняться вверх, стелился по скользким отрасли камням детинца и добавлял воздуху вкус и запах тревожной горечи. Караульный, который должен был охранять пленников, находился возле данжона, у входа в подземелье. Это было нарушение, но комендант не стал ничего говорить. В подвале было зябко и пахло свежевырытой могилой. Не было ничего страшного в том, что солдат поднялся наверх, никуда пленники не денутся. Воин при их появлении отстранился от стены. Тебя давно меняли? Спросил у него матюш. Солдат замялся. Он, наверное, не ожидал, что лорд к нему обратится, и только крепче сжал копье. За спиной раздались крики и заскрежетали петли внутренних ворот. Ардо оглянулся, Тяжелые створки еще не успели до конца раскрыться, а во двор детинца ворвался отряд личной охраны лорда Стивариуса. Пространство, окруженное невнятной стеной тумана, быстро заполнилось нервным хрипом лошадей, лязгом и руганью. Мать уж не сразу разглядел в этой свалке отца. желто белые сюрко на всадниках были грязные, будто отряд галопом скакал под проливным дождем по деревенской дороге. Вместе с ними во двор ворвался с порыв свежего ветра. Туман заклубился клочьями, отступая к стенам. Через распахнутые ворота детинца Ардо видел открытый зёв внешней башни. Через него сейчас в крепость торопливо въезжали конные воины. Многие были с непокрытыми головами. На седлах у них не было видно ни шлемов, ни щитов. Кто-то ехал, едва удерживаясь в седле, кто-то без доспехов, в одних нательных рубахах. Многие были вовсе без оружия, без лошадей и бежали рядом с всадниками, цепляясь рукой за стремя. У Матюши стало сухо во рту. Это была картина полного разгрома. Он даже не думал, что все будет так плохо. Среди беспорядочно возвращающихся воинов ни разу не мелькнуло хоть какое-нибудь знамя. К лошади Стивариуса подскочил оруженосец. Король поставил ногу в его руки, тяжело спустился вниз и растерянно оглянулся на ворота. Его узкий подбородок несколько раз дернулся в странной гримасе. Матюшу стало вдруг жаль отца. Никогда это чувство раньше не посещало его при виде гордого лорда благодатного края. Стивариус перевел взгляд на сына и сделал его в сторону шаг. Мейстер Верн попятился от мать уши прочь. — Это чудовищно, мой сын, — сказал король. — Это они убивают на расстоянии взгляда. Все летит в клочья, земля, железо, куски тел. Воздух раздирает громом на части. На щеке властелина лила ссадина. Казалось, все лицо его состояло из одних скорбных глубоких морщин. Они окружали его впавшие глаза, рот, бежали от носа дугами к подворотку. Отец! Их магия чудовищна! Чудовищна! Но я что-нибудь придумаю. Мой колдун, он успел спрятать нас в тумане. Он даже ослепил солдата, что поднимал на меня свое ужасное оружие. Если барок не погиб, мы соберем силы. — Никто не сможет взять приступом эту крепость, даже новые люди. — Ведь это правда? — Эй, вы! Организовать оборону! — Где полковник Гойда? Он жив? — Пошлите кого-нибудь направлять людей к крепости! Лорд повернулся к своей свите и начал отдавать распоряжения. Тот из его ординарцев побежал к воротам. — Отец, может, теперь время все остановить? — спросил его в спину матюш. Что? Повернулся к нему Стивариус. — Отдай им Бариона. Это хороший жест. Отправь птицу. — Это жест слабости! — крикнул Сонитр высоким голосом. — Фюргард еще не заплатил. — Эй, кто там? — Привезти сюда этого гордеца. На этот помост. Сейчас. — Отец, отец, что ты хочешь сделать? Стивариус злобно отпихнул его рукой и пошатнулся. Мать уж схватила его за плечо, но отец только ощерился. Он оттолкнул сына локтем и задрал узкий подбородок к небу. Его искаженный рот издал странный кашляющий смех, похожий на клек от индюка. «Барион — Барион! — крикнул учитель Верн. — Барион, мой мальчик! Посмотри сюда! Пленника вели с полдюжины воинов. Барион недоуменно щурясь оглядывался вокруг. Он вышел из подземелья, и глаза его, привыкшие к полумраку, еще не могли ничего разглядеть. Руки рыцаря были связаны за спиной. — Полочай сюда! — велел Стивариус. — Отец, это будет страшной ошибкой! Не делай этого! — Не указывай королю, иначе я своими руками сокращу свой рот! Я долго буду ждать! Пленника подтолкнули в спину. Он споткнулся, сделал шаг, посмотрел на помост у стены. Выражение его глаз изменилось. В них появилось понимание. Двое воинов катили на видное место дубовую колоду, стянутую стальными обручами. Затем барьер посмотрел на короля Благодатного края на его лицо, искаженное злобой. Казалось, он сейчас что-то скажет. Может быть, он попросит пощады? Мать уж испугался этой своей мысли, словно после этого рыцарь навсегда упадет в его глазах. Но почему? Пусть он попросит. Отец бросит презрительную улыбку, отвернется от пленника и отменит экзекуцию. А он, мать уж, он поймет. Он не осудит и будет рад. Наверное. Но фиолетово-глазый принц вдруг улыбнулся королю. Он увидел за спиной у Сонетра его пережившие поражение войска. Они продолжали в беспорядке вливаться в крепость через поднятые ворота башни. Король Стивариус увидел эту улыбку, и лицо его взорвалось целым букетом гримас. — Это Фюргард! — крикнул он, оборачиваясь к своим рыцарям. — Он заплатит за преступление своего отца! Так устроен этот мир! Возмездие Сонетров приходит быстро и неотвратимо! — Никакой враг не сможет помешать свершиться моему правосудию. Сейчас преступная кровь прольется на камни этого города. Пусть Капертаум увидит это и запомнит. Пусть содрогнется весь восточный предел. Никто не посмеет встать безнаказанно на пути победоносного единорога. Рука Дюжева воина легла на плечо Бариона. Рыцарь одним движением сбросил ее и пошел к помосту сам. Мать уж с ужасом смотрел на эту сцену, словно он был виноват. Виноват в том, что желал Бариону остаться стойким и гордым. И так все и случилось на самом деле. Сейчас он боялся, что взгляд Фюргарта может случайно остановиться на нем. Что он прочитает в этом последнем взгляде? Как он потом будет с этим жить? Но рыцарь ступал прямо и смотрел только на Эшафот, что ждал его впереди. Он совершал главное деяние в своей жизни. Стивариус замолчал, часто дыша. Он со странным блеском в глазах тоже смотрел в спину Бариона. Внезапно под ногами дрогнула земля, раздался оглушительный грохот. Звук был чудовищный, словно посредине детинца взорвалась молния. Воздух в одно мгновение сгустился и ударил мать уши в грудь. Он очутился на четвереньках. Перед глазами расходились широкие бурые кольца. В воздухе висела пыльная завеса. Не понимая, зачем это делает, он встал на колени и потянулся к мечу на поясе. Что это было? То, о чем говорил отец, магия новых людей. Напротив него, возле библиотечной башни, часть стены исчезла. Пыль висела в воздухе, скрипела на зубах. Мать уж увидел, что Барри он тоже упал. В белой рубахе он шевелился на камнях, собирая силы, чтобы подняться. Связанные руки ему мешали. Вдруг прорезались звуки. Ардо услышал крики и стоны. Он обернулся. Людей разбросало по камням двора, точно ураганом. Как странно согнуты тела, члены. Но взгляд Матюша не мог остановиться на них. Зрачки его дергались. В висках и скулах ломило от боли. По двору детинца вдоль стены скакала лошадь. Она с тонким ржанием пронеслась мимо него. От эшафота в сторону двигалась странная фигура. Матюш не сразу понял, что это от помоста на четвереньках отползает палач. Кто-то там лежал неподвижно ничком, остальных воинов не было видно. Ардо глянул влево и увидел, что его отец жив и даже стоит на ногах. Он один остался на месте. Его свита была разметана вокруг. Вечный спутник короля Фуко сидел возле ног своего повелителя и держался за рассеченную щеку. Рядом лежал осколок кирпича. Лицо Стивариуса было удивленным, но при этом каким-то восторженным. Король смотрел перед собой на исчезнувшую стену. Даже сейчас отец был верен себе. Теперь перед ним появилась более высокая цель, чем господство над восточным пределом, и он жаждал заполучить ее. Он хотел в свое распоряжение эту удивительную силу, силу, рушащую стены. Мать уж повернул голову. От пролома стены на них шла воительница. Темные неприкрытые волосы и карие глаза, прекрасное и страшное. Сердце в груди пропустило удар. Валькирия прошла мимо поднявшегося на ноги Фюргарта, взглянула на него, лишь на миг замедлив поступь, и затем торжественно подняла меч. Рыцарь проводил ее фиолетовым взглядом. «Остановите ее!» — крикнул в наступившей тишине король. Ардо мог только смотреть на шествие девы. Он не шевельнул ни одним членом. «Это же высшее существо! Как можно ее остановить? Она должна была совершить то, что ей предназначено!» Но раздались сухие щелчки. Сверху, с внутренней стены, веером полетели стрелы лучников в одну цель. Две или три из них попали в воительницу. Она остановилась и что-то поправила в волосах. Затем сделала еще один шаг. Еще один, неуверенный. Занесенный меч в руках дрогнул. — Сжечь колдунью! — крикнул Стивариус. В глазах его сверкало торжество. Он опять поверил в свою судьбу. Ничто не могло остановить настоящего короля, даже могучее колдовство новых людей. Обе зажженные стрелы попали в цель. Пламя быстро поползло по черному доспеху девы. Она остановилась и развела в стороны руки. Синие огоньки переползли на них змеями. Воительница, как будто любуясь ими, наклонила голову. В воздухе коротко зажужжал шмель арбалетного болта. Кто-то из свита короля удачно выстрелил, не спускаясь с седла. Дева упала на колени, продолжая рассматривать свои горящие руки. Мать уж содрогнулся. Лицо существа действительно не могло быть человеческим. Оно было словно высечено из камня. Ни одна эмоция не трогала его правильные черты. В воздух вдруг горящей фигуры задрожал. Пробежали какие-то странные блики, будто по речной воде. Матюш моргнул несколько раз, поднял руку, прикрывая глаза. Стивариус выставил меч и осторожно пошел на горящую деву. Фигура воительницы в одно мгновение вспыхнула вся, как соломенное чучело, завалилась на бок. Король обошел ее по дуге, держа меч в обеих руках, и двинулся к Бариону. Рыцарь почему-то смотрел в сторону пролома в стене. Стивариус открытой ладонью толкнул пленника в спину. Фюргард неловко упал на колени. Король поднял меч. — Отец, нет! — крикнул Матюш. «Нет!» — крикнул кто-то от разрушенной стены. Король благодатного края только дернул на это плечом, быстро замахнулся и прочертил в воздухе дугу. Голова Фюргарта с ужасным звуком упала на камни. Матюш застонал. «Нет!» — раздался голос от стены. Матюш увидел, что в проломе стоит принцесса. В руках у нее был небольшой арбалет. «Сдохни и ты, чудовище!» — крикнула она. Стрела пролетела довольно далеко от Стивариуса. Король вытянул вперед руку. «Схватите ее! Живой!» Этот возглас привел принцессу в чувство. Ее светлая фигурка в одно мгновение исчезла за стеной. За ней к пролому ринулась вся свита короля. Все, кто еще оставался на конях. Остальные спешно вскакивали в седло. Лошадь, которая все это время носилась по детинцу между людей, в этот момент оказалась рядом с матюшем. Он бросился на ее грудь всем телом, схватил за узду и прыгнул в седло. Ардо проскакал мимо остатков погорелого здания и в этот раз не увидел селиту. Впереди поднимались холмы, они были покрыты сосновым бором. Вдалеке были видны поляны, ярко освещенные солнцем, синие ложбины. Может быть, уже можно прекратить погоню? Может быть, теперь ее никто не сможет нагнать? «Если у нее такой характер, как говорил Верн, принцесса должна знать в окрестностях своего замка все тропинки. Она уже должна была найти свою какую-нибудь очень потаенную дорожку». Мать уж оглянулся. На значительном расстоянии он увидел скачущих за ним всадников. Значит, не все увязли в той драке за стеной. Когда он на пойманной лошади вылетел через пролом в стене детинца, то увидел, что погоня, посланная отцом, наскочила на вражеский отряд. Может быть, это была засада, может, это были люди той странной воительницы. Времени разбираться не было. Ему даже показалось, что среди этой схватки он видит очень похожую женскую фигуру. Такой же темный доспех и короткие каштановые волосы. Мать уж должен был убедиться, что принцессе удалось ускакать. Он повернул коня в сторону сверкавшего стеклом сооружения, наверное, солярия, которые были в ходу у северных лордов, и увидел фигурку девочки в светлом платье, скачущую к холмам. Теперь, когда он был на холмах и увидел, что за ним следует остальная погоня, он подумал, что, возможно, и сам стал для нее маяком. Не исключено, что без него погоня уже потеряла бы принцессу. Его надежды, что селита надежно скрылась, не оправдались. Она опять появилась впереди. Принцесса скакала по лесной дороге, и отсюда была хорошо видна. Сосны на холмах росли свободно. Без сомнения, и все, кто скакал вслед за ними, тоже ее видели. Она была как на ладони. Как раз сейчас солнце освещало ярким пятном то место. Где бы она ее ни взяла, принцессе досталась не самая лучшая лошадь. Когда мать уж достиг середины холма, расстояние до нее значительно сократилось. Ардо беспокойно оглянулся на погоню, она тоже успела приблизиться. Впереди скакал всадник в бледно-зеленой куртке, он значительно вырвался вперед. Остальные преследователи растянулись по склону длинной вздрагивающей кляксой. На вершине бор стал гуще. Но лошадь принцессы совсем сдала. Ардо увидел, как на его глазах селита свернула на развилке налево. Он обернулся посмотреть, видели ли это остальные. Если нет, можно было бы увести всю погоню по неверному пути. Сзади всего в сотни шагов тот вырвавшийся преследователь наяривал плеткой своего коня. Конечно, он видел, куда повернула принцесса. В мать уши внезапно вскипела злоба. Этот старательный осёл, готовый загнать до смерти свою лошадь, ставил его перед неприятным выбором. Что он теперь должен был сделать для этой чужой девчонки? Убить его? Подкупить? Мать только хотел, чтобы руки короля Стивариуса не дотянулись до этой несчастной принцессы. После того, что он сделал с её братом, Арду потянул своего коня за повод и закружил на перекрёстке. Принцесса оглянулась на него и ударила свою лошадь пятками, Арду сложил руки на гриве в ожидании. Он еще не придумал, что предпримет. Его лошадь тяжело дышала и отфыркивалась. Вдруг он узнал этого всадника в бархатной курточке и берете. Это был его оруженосец, Симус Иржи. Иржи, еще не успев подлететь к хозяину, весь в лихорадке погоня крикнул. «Туда! Она поскакала, туда!» Конь его шатался от усталости. Круп был исхлестан до крови. «Вот что, Симус, подожди здесь минуту! Подожди! Путь тебя догонят остальные!» — Затем скачи по правой дороге. Будь впереди, ты меня понял? И не спеши сильно, пусть они тебя видят. Матюш кивнул опешившему оруженосцу и направил своего коня влево, за принцессой. — Я понял, хозяин, — услышал он спину. — Я все понял. Увести их за собой. Матюш поднял руку, не оборачиваясь. Ему везло с людьми. Дорога резко свернула в сторону. Арда успокоился. Стена розовых стволов и хвоя надежно закрыли их от погони. Он видел Селиту, она была недалеко, наверное, щадила свою лошадь, или думала, что оторвалась. «Все будет хорошо, все будет хорошо», — он придержал своего коня. «Если старик не врал, и фюргарты действительно были добрыми правителями своим подданным, девчонка сможет без труда найти убежище в их овечьих холмах». Он увидел, как Селита оглянулась. Мать уж понял, что принцесса слишком медленно двигается. Теперь он видел, она не скакала, нет, ехала. Что-то действительно не то было с ее лошадью. Она тяжело припадала на одну ногу. Арду давно не гнал своего коня, даже сдерживал, но был все ближе к беглянке. Она оглянулась. Мать уж поднял руку, крикнул. «Принцесса, возьми мою лошадь! Поменяемся!» Она молчала и смотрела на него, что-то делала со своим седлом. «Ты далеко не ускачешь!» «Держи, Сонитр! Что-то блеснуло в ее руках, раздался звонкий щелчок. Тяжелая арбалетная стрела пролетела мимо. Ну ладно, Ардо бросил по воде. Нет, значит, нет. Девушка оглянулась и направила свою лошадь вперед. Мать уж придержал своего коня еще немного и, не спеша, поехал следом. Сзади по-прежнему никого не было. Впереди был небольшой бугор. Дальше дорога уходила вниз. Принцесса выехала на него. Еще раз обернулась на преследователя и скрылась. — Надо же, — подумал Матюш, — выстрелила в меня. — Конечно, после того, что было. На душе у него стало хорошо. Хорошо из-за того, что эта злючка с его помощью избежала рук Стивариуса. Барион, оказывается, Матюш был готов к такому исходу. Он ожидал его, наверное, каждый день после того, как увидел отца возле западной стены Капертаума. Такого лихорадочно оживленного, взвинченного, Его лошадь медленно спокойным шагом вышла на пологую вершину холма, на верхнюю точку, откуда открывался вид на длинный спуск, на всю широкую панораму, подернутую сизоватой дымкой, справа от убегающей вниз дороги была темности на леса, слева лысеющий после давнего пожара склон, кое-где поросший уцелевшими старыми деревьями, впереди и слева внизу муаровую ленту далекой Эльды форсировала орда. Мать уж сразу понял, что это были уруктаи. Только они использовали ящеров для передвижения. Часть остроухих воинов ехала на них, небольшая часть. Основную массу составляли пешие. Авангард уруктаев уже перебрался на эту сторону и растекался по долине какого-то ручья. Они двигались неровными группами, прямоугольниками и квадратами. Перед каждым отрядом несли штандарты на шестах. Это были не знамена, эта раса их не использовала. Это были тотемные знаки родов. Тускло блестели короткие рощерки пик, темные наплечники, каски. Доносился звук передвигавшихся осадных орудий. Их было много, не менее нескольких десятков. Разного вида катапульты, тараны, еще какие-то механизмы на колесах, значение которых не сразу угадывалось. Народ Уруктхай был гораздо на такие вещи. Людей же, не людей, Уруктаев, были десятки сотен. Может быть, тысячи. Матюш никогда не видел такого количества существ. Можно было только гадать, сколько еще оставалось на том берегу. Его закрывали леса, косогор. В груди заболело. Он выдохнул воздух. На время его тело забыло, что нужно дышать. Словно он был под водой. Взгляд его переместился на дорогу. Он вспомнил про селиту. Лошадь принцессы кружила на месте, хромая и взбивая подковами фонтанчики пыли. Принцесса не могла решиться, куда ее направить. Справа была стена дремучего леса, в которую не продраться верхом. Слева погорелые дебри, обугленные стволы, поросшие молодым березняком, высокая трава. Девушка направила лошадь обратно вверх по дороге. «Поспеши, принцесса!» Ардо постарался сказать это как можно дружелюбней. «Не бойся меня, я не желаю тебе зла. Я хотел, чтобы ты ускакала, но ты видишь, это нашествие. Нужно убираться отсюда!» Теперь все изменится. Люди должны держаться друг друга, забыть все свои распри, все, что было между нами. Как во времена Урбанта. Селита выстрелила в него. С трех шагов. Матюшу повезло. В последний момент ее кобыла припала на ногу, и стрела прошла немного ниже. Болт попал в грудь его коня. Что же ты... Это была не первая лошадь, которую под ним убивали. Матюш лихорадочно высвободил левую ногу и поставил колено на седло. Его конь захрипел, закинул голову и завалился на бок. Матюш бросился не в сторону от во все стороны копыт, а сразу прыгнул на опасную всадницу. Он схватил селиту за платье и, вложив все силы, выдернул ее из седла. Они вместе упали вниз. Раздался треск разрываемой материи, принцесса довольно сильно ударилась о землю, и Матюш не пытался смягчить удар. Он был взбешен и сейчас ненавидел строптивую девчонку. Она едва его не укокошила. Такая хорошенькая и такая злобная. Матюш перевернул ее лицом вниз и прижал коленом. — Лучше не дергайся. Так будет для нас всех лучше. У и не будут с тобой церемониться. Это ты понимаешь? Ардос со злостью оторвал ремешок от ножа и крепко связал ей руки. Встряхнул ее за плечи. Девчонка даже сейчас попыталась извернуться и ударить его. Матюш понял ее на ноги. Раненый конь жалобно заржал. Кобыла селитой, нервно переступающая в нескольких шагах, шарахнулась в сторону. И вдруг, вздёрнув голову и задрав хвост, помчалась по дороге прочь. Мать уж проследил за ней глазами. Что теперь делать? Если девчонка зартачится, не нести же её. Ну, теперь придётся идти пешком. Молодец. Вот куда ты сейчас собиралась? Ты не видишь? Я же хотел тебе помочь. Проклятый сонитр! Может, хоть Руктай вас поубивают? Мать уж покачал головой. Она хотя бы пошла своими ногами, одной проблемы меньше. «Эти никого не пропустят», — сказал он. Мать уж поднял голову. Вдалеке на дороге появились всадники. Значит, долго водить погоню за нас с верному Симусу не удалось. Видно, так суждено. Все одно к одному. — Ну вот, это за нами. Армия уходила по дороге на Лихорд. Спешно. В Капертауме бросили все, что мешало, даже ценные трофеи, часть оружия, амуниции. Подвод не хватало для раненых. Это было против всех правил отправляться в дальний поход, нисколько не подготовившись, в преддверии скорой ночи. Наспех. Уже через пару часов будет совсем темно. Но это был не отход, это было бегство. Отец ехал в стороне от дороги, без шлема с голой индюшачьей шеей, беззащитно торчащей из стальной горловины керасы. Лицо его, изрезанное морщинами, было обращено прямо перед собой. Зеленые глаза незрячего во что-то всматривались. Свита ехала за ним на расстоянии. — Пусть эти твари пожрут овечьи холмы! — кричал отец ему в лицо в Данжоне Капертаума. Он словно пытался оправдаться в решении бросить все перед лицом нашествия. Но Арду и не думал возражать. Пусть пожрут все здесь, на севере. Главное, пусть пожрут этот проклятый пархим. Мы уйдем домой и прикроемся гнилыми зубами, как неприступной стеной. Мы отобьемся. Благодатный край будет им не по зубам. Даже если мы не справимся с этим, это будет потом. А они пусть сдохнут сегодня. Фюргартовские горгульи презрительно смотрели на неудавшегося завоевателя. На суету во дворе детинца по которому бегали чужие солдаты, грузили подводы, на то, как из башни свернутыми выносили вражеские знамена. Недолго им пришлось развиваться над землями Элендорта. Ардо поехал вперед колонны, туда, где сумрак леса поглощал блеск стальных шлемов. Там в окружении охраны ехала тяжелая королевская карета. В ней в качестве трофея увозили из родного дома принцессу Селиту. Девочка сидела в дальнем углу салона, словно загнанная собаками кошка. Мать уж присел на краешек дивана и осторожно прикрыл за собой дверь. «Милая принцесса!» — произнес Арду. Девочка даже не повернула в его сторону головы. «Я пришел предупредить. Это плохие новости, и вам нужно приготовиться. Нет, нет, это не о ваших родственниках». Принцесса вскинула на него испуганный взгляд, и мать уж поторопился ее успокоить. Я ничего об этом не знаю. Мы бежим из Капертаума. Бежим. Я другом. Поверьте, я этого не хочу и не имею к этому никакого отношения. Отец хочет устроить нашу свадьбу немедленно, прямо на ближайшем привале. Селита вся немедленно вспыхнула, как сухая трава на ветру. Зачем это ему? Этого не будет. А как можно этого избежать? Я убью его. Обязательно. И тебя тоже. Как только ты попытаешься до меня дотронуться... Я не трону тебя, но прошу, девочка, смири на время свой нрав, будь умнее, пережди. Зелита замолчала и отвернулась к стене. По ее пунцовым щекам текли слезы. Мать уж защемила в груди от жалости к ней. Ему-то самому было почти все равно, кто станет леди Хеспинской. А для этой девочки рушились все ее мечты. Может быть, все же еще что-нибудь произойдет, и отец изменит свое решение. Мне жаль. И я сочувствую вашей потере. Я встречал принцессу вашего брата Бариона. Тогда я был пленником. Ваши медведи, Берны, везли меня на суд в Капертаум. А ваш брат... Он был добр ко мне. Когда он сам стал пленником, я хотел отплатить ему тем же. Мы говорили с ним. Мне действительно жаль. Селита бросила на нее короткий взгляд и опустила глаза. Матюшу показалось, что она впервые попыталась рассмотреть его. Он не знал, что принцесса уже давно была вполне уверена, что их свадьба неизбежна, и сейчас она вспоминала, как в точности звучали слова черного шептуна. «Убегая, повстречаешь мужа, королева».